580. -е. Спокойствие сила. Теряя его, как раз ту самую силу теряют, которая так нужна для преодоления того, что стремится спокойствие духа нарушить. Преодолев в себе напор противных энергий и удержав равновесие, силу его можно направить на нейтрализацию антагонистического явленья. Безуспешно пытаться это делать, когда неспокойно внутри. и бушует острал. Как можно заставить что-то подчиниться воле, если сама воля подчиняется воздействию данного явления и не может управлять теми энергиями, которые должны находиться в её полном подчинении? Малые по виду явления следствия большие имеют, и порой хвост очень длинный. Если явление упорствует, применить надо рит Ритм накапливает энергии, сгущаемой в кристаллах в пространстве. Они продолжают действовать только воздействие света -то продолжает расти при каждом повторном ударе ритма. Бросив в пространство кристалл психической энергии, следует ему предоставить возможность отдельного, самостоятельного действия. Если же мысль возвращается к нему и помимо ритма то только для усиления результата, но не для того, чтобы ослаблять его сомнением или неуверенностью. Ведь сомнения и неуверенность имеют свои кристаллические образования, особенно если они длительные и прочны. Клин выбивается клином. Чёткая, твёрдая, упорная, ритмическая мысль не может следстви не дать. Лишь бы в бессилии рук не сложить при первой неудаче. В огненной психотехнике упорство нужно и понимание, что сопротивление тьмы временно, и особенно яро только в начале. Она быстро исчерпывает себя, и знающий это свойство её всегда побеждает. Но отступивший перед её временным упорством и признавший бессилие своё, жертвую будет безвольный. Если противодействует тьма, Значит, силу огней надо явить ещё большую, то есть напряжение огней увеличить, повторно действовать ритм.